Репрессия Как репрессия последовал отказ в предоставлении суда на сезон 1941 года, которую запросила труппа Бразильского театра комедии, возглавляемая Марией Жуан. В репертуар труппы входила «Кровавая свадьба» Федерико Гарсио Лорки, новая комедия Жорасио Камарго и пьеса «Рио». Первая вещь молодого писателя Карлоса Лассерды, чье имя только становилось известным благодаря одному из редакторов недавно запрещенного журнала «Перспективас» Самуэла Ледермана, который прослыл как ярый полемист экзальтированный трибун Коммунисты из числа самых опасных». Приглашенная в кабинет директора департамента печати и пропаганды, с которым она была в хороших отношениях, Мария Жуан догадалась без труда о причине вызова. Они уселись рядом на софе, обитой черной кожей. Директор — весьма противоречивая личность, грустно взирал через окно на унылый городской пейзаж, лишь вдали виднелась узкая полоса моря. — Иногда меня охватывает желание уйти со своего поста, — сообщил директор доверительным тоном. — Послать все к черту. Вы спросите, почему я этого не делаю? Не знаю, что вы подумаете, если я отвечу. Остаюсь потому, что мне тем или иным способом удается воспрепятствовать некоторым решениям, смягчить принимаемые меры, держать отдушину открытой. Если это так, то почему же меня не прогоняют? Думаю, что сам нуждается во мне как в ком-то, кто всему этому противостоит. По той же причине он не соглашается уволить в отставку Асвалда Аранью. В большинстве случаев я оказываюсь побежденным, но кто же выигрывает постоянно?» Мария Жуан улыбнулась понимающе, чуть не с жалостью. «Говорите откровенно, я ко всему готова». «Я пробовал отстоять смету, старался, прошу вас верить, Но скандал был слишком велик. Поэма Бруно, Марсельеза, наши маленькие гетнеры обезумели от ярости. Будь их воля, они бы всю трупу во главе с вами посадили в тюрьму. Он взглянул на сидящую рядом женщину. Красота, элегантность и вызов. Помимо всего прочего, репертуар, который вы предлагаете, от него же волосы становятся дыбом скажем, Гарсио Лорка, Мне он нравится, но другие его ненавидят. Испанский республиканец, синоним коммуниста, расстрелянный нашим верным союзником генералом Франциско Франко. Жора Камарго, как известно, своей пьесой «Бог вам воздаст» загубил свою репутацию. А что касается нового драматурга, которого вы открыли, этого парня Лассерде, то на него в полиции заведено одно из самых объемистых дел. Я потерял зря свое время и потратил немало слюны. Пауза, взгляд, убегающий за окно. А теперь что вы думаете делать? Мария Жуан проследила за взглядом директора департамента. Поначалу она увидела лишь бетон, наконец различила полоску синего моря. Буду ставить пьесы, которые есть в репертуаре, если только цензур не запретит их. На какие средства? Думаю, что Гедда Гадбер, если и не приносит убытка, то во всяком случае не дает и прибыли. Я добуду средства. У меня есть возможности, не беспокойтесь. Она встала. Так или иначе, я вам признательна за ваши усилия. Знаю, что это правда и благодарю. Она протянула ему пальцы, Директор поцеловал их и проводил ее до двери кабинета. Он почти ненавидел свой пост, хотя и признавал его важным. Каждый день проигранное сражение. И все же он был привязан к своей должности, не мог расстаться с этой крупицей власти. Родился он в крайней бедности, в убогом селении на северо-востоке страны, должен был обрабатывать чужую землю, как это делали отец, мать и старшие братья. Но его ум и желание учиться тронули приходского священника и епископа. Они устроили его бесплатно в семинарию. Увидев себя в сутане, с книгой в руке, он возжелал обрести могущество, чего бы это ему не стоило. Стоило дорого, иногда даже слишком дорого. На улице Мария Жуан закусила губу. Никогда еще им не удавалось заставить ее отступить, если она на что-то решалась. Так она завоевала место и высокое положение в бразильском театре. Она доведет свой репертуар до сцены, даже если понадобится провести конец недели в Петрополисе с тошнотворным. После новой постановки «Мэри Джон» ничто не могло запачкать ее имя. Она выше добра и зла.